Глава 25. Чёрная и белая. Тора удобно устроилась на согнутой в локте левой руке для полной надёжности, держась за мою шею. Всякие шипы и даже просто острые грани я с доспехов предусмотрительно убрал, так что для законной императрицы Андрады это был почти что императорский трон рисующийся двадцатиметровыми прыжками по крышам, разящий случайных встречных алых, точными молниеносными ударами копья. Но трон. Кстати, об этом. Как так получилось, что за всё это время никто тебя не узнал в лагере? Я же постоянно в капюшоне была. На ухо, вернее, на то место шлема, где должно было быть ухо, ответила Тора. Скрывала лицо. Да плюс мой новый шрам сильно изменил меня, не говоря же о том, что всем попросту было не до этого. Главное, что Коннант никому не рассказал. Лучше бы рассказал. Вы два сапога пара и оба левые. Ты это о чем? Ну, попробуй подумать головой. Она у тебя не только для того, чтобы я в ней сидел. Представь, что было бы, если бы армия узнала, что в ее рядах находится аж целая законная императрица. Как бы они отреагировали? Как взлетела бы их мораль? насколько самотверженнее они бы стали. Складно глаголишь, рогатый, только кое о чём ты забыл. Если бы в армии узнали, что Тора — самая настоящая императрица, то они бы чахли над ней, как скряга над сундуком с золотыми дублонами. Организовали бы ей личную гвардию, телохранителей, и уж точно они в коем разе бы не отпустили её со мной во дворец. Костьми легли бы, трупами меня завалили, но не отпустили бы. — Ты преувеличиваешь. — Возможно а возможно и нет. И если я прав, то мне пришлось бы уничтожить половину армии, которую я сам же и собрал ради того, чтобы добиться своей цели». «Твоей цели? А зачем в твоей цели она?» «А кто еще нас с тобой разделит, а? Мне нужен демонолог, мне нужен маг, и Тора сейчас мой единственный вариант». «Тогда тебе стоило бы взять с собой еще и кого-то из безликих». «А вот это уже лишнее». Во-первых, я не уверен, что они бы не попытались нас уничтожить после слияния. А во-вторых, у меня есть своя личная безликая. Которая существует только у тебя в голове и не способна даже грозно посмотреть. Тебе рога обломать способна. Не думай, что я не замечаю, что происходит. Происходит? А что происходит? Я чего-то не знаю. Ты думаешь, почему я последние дни молчала? У меня просто не было сил разговаривать, потому что я изо всех сил пыталась тебя защитить. Тут внутри тебя, внутри него, все совсем иначе. Я вижу твою душу, вернее, я ее чувствую, и твой друг-демон уже почти захватил ее. Тебя самого не смутили твои отстраненные мысли о том, что тебе придется отправить на смерть своих же людей? Людей, которые тебе доверились. Мало того, ты допускаешь вероятность даже того, что тебе придется убивать их лично. Не припомню, чтобы с тобой такое творилось раньше. Макс, которого я знала... «Избегал кровопролития любой ценой». «Да что ты понимаешь? Ты всего лишь голос в голове. Я тебя, может, вообще выдумал. Может, демон мне мозги вкрутую сварил, и ты лишь плод моего воображения. Он Тора почему-то не говорит, что со мной что-то не так». «Тора не видит, что у тебя внутри. Она видит то, что ты показываешь ей. А если учесть, что вы почти не общались все эти дни, видела она немного. Впрочем, ей могло хватить и этого». Просто спроси у нее, не кажется ли ей, что ты изменился, и посмотрим, что она ответит. Твои обвинения беспочвены, особенно насчет людей. Я просто смотрю на ситуацию рационально. Вот именно. А раньше ты смотрел на ситуацию эмоционально. Ты знал, чем чревато убийство. Ты знал, к чему это приведет. Но также ты знал, что к этому ситуация все равно придет рано или поздно. Ты даже мысли не допускала о том, чтобы кого-то убить, а сейчас готов отправлять на смерть людей десятками и даже убивать их собственными руками. Скорее всего, это из-за копья. Заключив в себя его, ты ускорил процесс, и сейчас твоя душа практически захвачена демоном. У тебя осталось мало времени. Не знаю сколько, но точно не девять лет. Намного меньше. Не страшно, мне этого хватит. А ты рогатый скотина последняя. Что? Ты думаешь, это от меня зависит? Я вынужден чем-то питаться. И раз ты мне не даёшь чужой крови, я питаюсь твоей. На вкус она, кстати, дрянь редкостная, но я привык. Ах, тебе ещё и кровь, дрянь. Ну ничего, соберёшься войди, на тебе покажу, кто тут дрянь. Спокойно, не заводись. Сначала надо собраться. Да и на тебя я зла в любом случае не нежу. На меня? «А на кого держишь?» Демон не ответил. «Я начинаю привыкать к этой привычке. Хотя, в общем-то, можно уже и не привыкать». Дворец Тайфона был хорошо виден с любой точки города. Достаточно было лишь подняться на ближайшую крышу. Говоря откровенно, это, конечно, был не дворец Тайфона. Это был дворец, который Тайфон захапал себе после того, как вероломно захватил власть в Андраде. Но суть это не меняло. Разве что было немного странно ассоциировать такую красоту с таким тираном и деспотом. Императорский дворец пронзал пиками небеса в самом центре города. Он состоял из десятка башен разной высоты, каждая из которых оканчивалась высокой, строконечной крышей. Будто бы десяток копий разной длины поставили в одну оружейную пирамиду. Крыши венчали тонкие пики с люгерами, из-за чего они казались ещё острее, и создавалось только ощущение того, что летящие облака вот-вот распорят об них свои животы и прольются на дворец обиженным дождём. Замок выглядел ажурным и воздушным, словно его нарисовали посреди города, изъяв из доброй сказки. В таком замке должна жить добрая волшебница в окружении заколдованных вещей слуг и говорящих зверей, а никак не тиран и деспот, узурпирующий трон благодаря тому, что он где-то выкопал древнее убер-оружие. «Вот я и восстановлю справедливость». «Посажу на трон добрую волшебницу». «А ты уверен, что она добрая? Ты уверен, что всех на трон она сделает жизнь людей в Андраде лучше, чем была при императоре? Ты уверен, что она вообще хороший правитель? Хотя бы, что она хороший человек? Сколько ты ее знаешь? Разве этого достаточно, чтобы делать такие выводы?» «Плевать. Какой бы она ни была, она лучше, чем тайфон. На основании чего ты делаешь такие выводы? У хороших правителей не бывает сопротивления, против них не строят заговоры и козни. О, -хо -хо -хо, ты рассуждаешь как второклассник. Есть только черное и белое, добро и зло, свет и тьма, как мне это знакомо. Так и есть, добро и зло. Я добро, ты зло. Да что ты говоришь? Добро это про то что ты допускал необходимость убивать людей, чтобы забрать у них Тору ради своей выгоды? Или, может быть, добро это, когда ты запираешь своих недругов в пещере, оставляя их на верную смерть без возможности выбраться? Я что-то не помню, чтобы в итоге кто-то их оттуда вызволил. Я такого не слыхал. А ты? Это меня не касается. Я сказал Конунгу где их искать. Дальше не мое дело. Разумеется же, не твое. «Ты же сказал, где искать, прекрасно понимая, что никто просто не заботится тем, чтобы отправлять туда серьезно снаряженную группу в то время, когда весь аванпост готовился к войне. Тебя же не волновало, что люди там погибнут самой лютой смертью? Ведь ты формально ни при чем. Твои руки чисты, открой, правильно?» «Они заслужили свою судьбу. Они работали на императора». «То есть все, кто не с тобой?» Все должны умереть? Не подумаю, что мне не нравится твоя позиция. Я ее просто пытаюсь понять. Да. Нет. Черт, все не так просто! Тут нет четкого ответа. Как это? Ты же сам только что сказал, что есть только черное и белое, свет и тьма, добро и зло. А если, например, в конфликте окажется третья сторона? Да что там? Они есть, эта третья сторона! «Твоя армия! она вроде как тоже против императора, но при этом не то чтобы прямо с тобой. А что будет, если через полгода правление Торы те же самые люди соберутся, чтобы свергнуть уже ее?» «С чего бы им собираться? Она же их императрица!» «Это не так. Они надеются, что она их императрица. Точно так же, как сейчас их император Тайфон. Это лишь титул, не больше!» Вся соль кроется в том, кто этот титул носит. И нынешнего императора ты совершенно не знаешь. Кто поручится за то, что он не точно такой же, как Тора? Да плевать. Пусть он будет хоть самым лучшим правителем на всей планете. У него есть то, что нужно мне. А значит, он умрет. Вот об этом я и говорю. Удобное тебе — хорошее. Неудобное — плохое. Если станет неудобной Тора, она тоже станет плохой. Ложь. Нет, не ложь. Это прозвучит дико, но Деван прав. Я тоже это вижу. Это происходит потому, что твоя душа черна от воздействия демонических эманаций. Это меня не удивляет. Ты изменился. Ты стал жестоким и беспринципным, эгоистичным и нарциссичным. Чем дольше в тебе демон, тем больше в тебе всех тех пороков, которые осуждаются в обществе. Тех, что вызывают отрицательные эмоции. Тех, что питают демона. Но это естественное течение вещей. Демону нужно питаться. От этого никуда не деться. Физически он питается твоей кровью, когда ты пользуешься доспехами. Но основная его пища – твои отрицательные эмоции. Это тоже меня не удивляет. Меня удивляет другое. Да? И что же? Я давно слежу за вашими с демоном разговорами. «Даже дольше, чем говорю с тобой. Но ты в курсе. Я сначала не могла говорить». «Так вот, меня удивляет в ваших разговорах. С какого-то момента все перевернулось ног на голову». «Никогда бы не подумала, что скажу это, но демон говорит о защите людей и сохранении жизни больше, чем ты». «Единственная жизнь, которая меня в данный момент волнует, моя собственная». «Именно об, об этом, я этом я и, и говорю». говорю. Они произнесли это настолько одновременно, настолько одинаковыми голосами, будто давно уже отрепетировали не только саму фразу, но и обстоятельства, после которых она прозвучит. И, конечно же, этого не могло быть. Как не могло существовать прецедента, в котором бы демон задумался о судьбах и жизнях других людей? Перестань упорствовать и постарайся принять правду. Я не желаю тебе зла, разве это не очевидно? Не очевидно. Ты вообще не сильно очевидная личность. И при жизни-то не была такой, а уж когда превратилась на надоедливый голос в голове, тем более. Откуда мне вообще знать, что ты действительно та, кем я тебя считаю? Может, это очередная пароделка демона? Откуда я знаю, на что он способен? Слушай, отличная идея. Жаль, что я сам не догадался до такого. Ты знаешь, что я говорю правду? Я знаю, что ты это знаешь. Ты просто не хочешь это признавать. Всё, заткнитесь оба. Независимо от всего того, что вы говорите «я убью тайфона». Да на здоровье. Лично я нисколько не против. Я тоже не против. И даже если бы и была, что я могу? Остался последний человек, чье мнение в этом вопросе могло иметь для меня хоть какой-то смысл. Но я его спрашивать не буду. На всем пути к дворцу мне не встретилось ни одного солдата-человека, и хорошо. Вооруженные луками и арбалетами, они в теории могли бы ранить Тору, которая сидела на моей руке без какой-либо защиты, кроме своего собственного магического щита. Вместо солдат я встретил десяток алых, хаотично разбросанных по моему маршруту. Двое оказались на крышах, остальные при моём появлении запрыгивали на них с земли. Не совсем понятно, что они тут делали, пока их коллеги были связаны боем с моей армией. То ли не успели к всеобщему построению и теперь добирались своим ходом, то ли наоборот сорвались следом за мной и каким-то непонятным образом умудрились меня обогнать но иногда они всё же попадались. К счастью, попадались поодиночке, так что для копья проблема они банально не создавали. Я приземлился на последнюю на моём пути крышу, лёгким движением копья снёс голову Алуму, ударом ноги спихнул тело вниз на улицу и посмотрел на дворец, пронзающий небеса высокими шпилями. Дальше крыш нет. Только 30 метров, пустой, спящей улицы и дворцовая стена высотой в три этажа. Я перевёл взгляд на Тору, цепившуюся в меня мёртвой хваткой. Её взгляд был направлен на дворец, и в глазах застыло такое выражение, какого я никогда у неё не видел. Печаль и тоска, размешанные пополам с радостью. Такой взгляд бывает у людей, которые при разборке балкона, культурное отложение, на котором наслаивались в течение полувека, натыкаются на любимую в глубоком детстве игрушку, которая однажды пропала. Такими глазами глядят на старый запыленный мотоцикл, раскопанный в самом углу дачного сарая, на котором отец учил рычать мотором больше, чем полжизни назад. Так смотрят на родной дом, который по каким-то причинам пришлось надолго покинуть, и вот теперь, наконец, удалось вернуться. Один лишь этот взгляд легко уничтожал все возможные сомнения. Тора действительно принадлежала к императорской семье. «Исключительно для протокола. Поправка». Она принадлежала к тем, кто жил в этом дворце. Для этого не обязательно принадлежать к императорской семье. Ты зануда. Я ученый. Но был когда-то ученым. Они всегда зануды, потому что для вас, людей, занудство и прагматизм — синонимы. Даже если и так, у нее все равно больше прав на трон, чем у узурпатора Тайфона. Короткой мыслью её убрал шлем, и он шелестом сложился. Тора отреагировала на звук поворотом головы, но взгляд при этом от дворца оторвать не смогла. Только через пару секунд она, наконец, перевела и его тоже. «Я его почти забыла», — выдохнула Тора. «Почему? Ты же часто была в этом городе». «Я не захотела в эту часть города», — призналась Тора. «Чем ближе к дворцу, тем больше была вероятность, что кто-то меня узнает даже под капюшоном. При власти тайфона стража могла легко просто подойти и скинуть его с тебя. Даже не для того, чтобы узнать, кто ты, а просто ради забавы. «Это не единственная причина», — заметил я. «Правда же?» «Правда», — вздохнула Тора. «Ещё я не хотела заходить сюда сама. Не хотела видеть то, что потеряла. То, что теперь не моё. Никогда бы не подумала, что я окажусь тут снова». «Ты бы и не оказалась», — смыкнул я. «Если бы пришелец из другого мира не поднял из гробницы демона». «Кстати, об этом...» посерьезнела Тора. «Ты как сам?» «Прекрасно», — совершенно честно ответил я. «Просто идеально. Лучшего самочувствия у меня ещё не было в этом мире». «Странно», — Тора покачала головой. «По идее, чем больше времени проходит, тем тебе должно становиться хуже, ну или как минимум тяжелее». «Нет, мне всё прекрасно», — ответил я, решив не вдаваться в подробности внутреннего разговора с Аякой и самим демоном. «За меня не переживай, я своё дело сделаю». Главное, сделай и ты своё». «Я же тебе говорила, это сложно», — Тора покачала головой. «В теории меня должно хватить на магию такого уровня, но что случится на практике, я не знаю. Я взяла немного чёрного порошка, чтобы ослабить собранного демона ещё больше, но всё равно». «Тора?» — я сурово сдвинул брови. «Я постараюсь», — потупилась Тора. «Никаких постараюсь», — отрезал я. «Сделай это, иначе всё будет зря». «Макс, я...» — она ещё спорит. «Сделай!» — проскрешедал я свозь сжатые зубы, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. «Не думай о результате, просто сделай!» «Хорошо», — потупилась Тора. «Конечно сделаю. Я обещала». Спустя мгновение она снова подняла взгляд на дворцовые стены и протяжно вздохнула. «На самом деле меня удивляет даже не то, насколько мы глубоко зашли в свою виндетти». «А что же?» «Меня скорее удивляет, что у нас схватила воли на то, чтобы зайти так далеко, как мы зашли. Хватило внутренних сил, убеждений, уверенности в своей правоте». Я ничего не ответил и прыгнул вперёд на гребень дворцовой стены. Мне нечего было ответить, потому что у меня не было полной уверенности в том, что меня вела исключительно моя воля.